«Поразительное дело», — подумал мистер Свивеллер. «Впервые слышу во сне настоящий кашель. Такие вещи, как чиханье и кашель, мне как будто никогда раньше и не снились. Вероятно, такова природа сновидений, что в них никто не чихает и не кашляет. Вот опять? Опять? М да, мой сон помчался галопом. Решив проверить, в каком он все-таки находится состоянии, мистер Свивелер после некоторого раздумья ущипнул себя за руку. «Это уж совсем странно», — удивился он. «Вчера в постель лег довольно упитанный молодой человек, а сейчас ухватиться не за что. Ну-ка, выглянем еще разок». В результате дополнительного осмотра комнаты мистер Свивеллер убедился, что его окружают совершенно реальные предметы и что он видит их наяву. Тысяча и одна ночь и дело с концом, сказал Ричард вслух. Я попал в Дамаск или в Каир. Маркиза добрый джин, который поспорил с другим джином, кто самый красивый молодой человек на свете, а следовательно, кто больше всех годится в женихи китайской принцессе. И перенес меня сюда вместе с комнатой и со всем моим скарбом на предмет сравнений. Может быть, мистер Свивеллер томно повернул голову на подушке. и посмотрел на край постели у самой стены. «Может быть, принцесса все еще...» «Увы, она исчезла!» Не удовлетворившись таким объяснением, ибо, даже будучи правильным, оно не разрешало до конца некоторой таинственности этой истории и возникавших в связи с ней неясностей, мистер Свивеллер снова откинул полок с твердым намерением при первом же удобном случае заговорить. со своей гостей. Такой случай вскоре представился. Маркиза сдала, открыла валета и прозевала взятку, что вынудило мистера Свивелера крикнуть изо всех его слабых сил «Два колышка вниз!» Маркиза так и подскочила на месте и захлопала в ладоши. «Ну, разумеется, тысяча и одна ночь, подумала мистер Свивелер, там всегда хлопают в ладоши вместо того, чтобы позвонить в колокольчик». сию минуту появится сотни черных рабов с кувшинами на голове, полными драгоценностей». Впрочем, маркиза захлопала в ладоши, видимо, от радости, ибо тут же вслед за этим она засмеялась, потом залилась слезами и воскликнула отнюдь не на цветистом арабском диалекте. «Я так рада, так рада! Просто не знаю, что и делать!» «Маркиза!» Медленно, словно в раздумье, проговорил мистер Свивеллер. «Будьте добры подойти поближе. Не откажите также в любезности сообщить мне, где мой голос. Это первое. И второе. Я был в теле. Куда же оно теперь девалось?» Вместо ответа маркиза грустно покачала головой и снова заплакала, вследствие чего мистер свивелер сильно ослабевший за время болезни, почувствовал, что у него тоже защипало глаза. — Судя по вашему поведению, Маркиза, после паузы, — сказал Ричард, улыбаясь дрожащими губами, и по общему виду моей комнаты, я был болен. — Да еще как! — ответила маленькая служанка, утирая слезы. — И такую околесицу несли, не приведи, Господи! — Да, — сказал Дик, — значит, я был опасно болен. «Чуть не померли!» — ответила маленькая служанка. «Я думала, вам уж никогда не полегчает. А теперь, слава богу!» Мистер Свивелер долго молчал. Когда же дар речи вернулся к нему, он спросил, сколько это все продолжалось. «Завтра как раз три недели!» — ответила маленькая служанка. «Три чего? Недели!» — с ударением повторила маркиза. «Три долгих-долгих недели!» Услыхав о приключившейся с ним беде, Ричард вытянулся на кровати во всю длину и снова погрузился в молчание. Тем временем Маркиза оправила ему постель, убедилась, что руки и лоб у него холодные, и, придя в восторг от такого открытия, снова всплакнула, после чего поставила чайник на огонь и принялась поджаривать хлеб тонкими ломтиками.